Первый просмотр гаража. Вечер, темно, зима. 1980 год. Я въехал в небольшой подмосковный город. Вскоре дорога привела на центральную площадь к зданию дома культуры, построенному ещё перед войной. Около дома культуры было безлюдно. Лампочки освещали корявую афишу, написанную местным художником. С трудом я догадался, что жутковатые, незнакомые мне физиономии на рекламе изображают, оказывается, Хаджиджакову Гафта, Савину Мехкова. Под названием фильма Гараж сообщение. После демонстрации фильма встреча с кинорежиссёром и драматургом Эльдаром Резановым. Гараж еще не вышел на экран. Заканчивается печать тиража. И вот сейчас, в этот январский вечер, мне предстоит, по сути дела, первая встреча с обычным, так называемым, рядовым зрителем. Для него, собственно говоря, и предназначалась эта лента. Впрочем, как и все мои предыдущие фильмы. Вскоре я выясню, что... что удалось, а что не получилось. Где люди смеются? Плачут ли они в тех местах, в которых я хотел бы, чтобы они плакали? Дошла ли до них та боль и горечь, которыми пропитана наша комедия? А главное, стали ли зрители нашими единомышленниками? Нужна ли вообще наша комедия нравов людям? Принесёт ли она пользу? Заставит ли их подумать о жизни? о себе. Волнение, о котором любят говорить актёры в интервью перед премьерой, не покидает меня, сидит в глубине, диктует трусливые мысли. И я поддаюсь малодушию, начинаю себя ругать. Не надо было соглашаться на выступление после фильма. Куда лучше и, кстати, безопаснее выступить перед просмотром? А как только в зале погаснет свет, незаметно исчезнуть с чувством выполненного долга и с неплохим настроением. Ведь отогнать от себя навязчивые вопросы, понравилась ли твоя картина, не зря ли ты трудился, при желании не так уж трудно. Иной раз незнание лучше определённость. Чаще всего так и поступают не рискуют выходить на сцену перед публикой после просмотра, предпочитают не встречаться глазами со взглядами людей. Это и понять можно. Зрители ведь разные, есть деликатные, а попадаются и такие, которые не стесняются. И положение создаётся очень уж неравное. Ты стоишь на сцене, освещённый прожекторами, А из зала приходят анонимные записки, в которых может оказаться не только хвала, но и ругань, возмущение и провокационные вопросы, бестактность и небрежная оценка твоей работы. Зритель, хотя он и вырос, что правда, хотя он у нас и самый лучший, что тоже правда, тем не менее чувствует свою безнаказанность. Он может быть не только вежливым, но и бесцеремонным. И вот Ты, словно раздетый, стоишь перед людьми, будто на суде. Но если вдуматься, это и есть суд. Ради которого мы живём, не спим ночей, выдумываем, сочиняем, потеем, ссоримся, одним словом, работаем. И если после такого суда ты уходишь оправданным, если тебя провожают аплодисментами не из любезности, а сердечно, А это всегда понятно, если лица людей светятся улыбками, сочувствием, признательностью, то невольно возникает не хитрая мысль вроде той, а мол действительно, может ты не зря коптишь небо. Городок, в который я приехал, находится в 50 км от Москвы. В нём несколько заводов, два больших научно-исследовательских института, а также воинская часть. Кроме того, в этом небольшом городе действуют три техникума, много школ, больниц, магазинов, на окраине крупный парниковый совхоз. Так что присутствующие в зале как бы представляют собой разные социальные группы нашего общества. А если выразиться иначе, более громко, эти 800 человек и есть часть того самого народа, которому, как нас уверяли долгие годы, принадлежит искусство. Именно на такой смешанной аудитории лучше всего ощутить результат своего труда. Как ни странно, один и тот же фильм на различных просмотрах вызывает подчас совсем не одинаковые реакции. В одном зале смеются над определёнными репликами, В другом эти же остроты проходят в полной тишине. Более того, над чем хохочет одни, над тем плачут другие. На одной публике фильм идёт с успехом, а атмосфера другого просмотра оказывается очень прохладной. Несовпадения бывают таково, что даже кажется, будто актёры на разных просмотрах картины играют по-разному. Но тут ты спохватываешься, такое возможно только в театре. Там на одном спектакле исполнитель может сыграть лучше, на другом хуже. В кино же всё зафиксировано раз и навсегда. Конечно, то, что публика знает о присутствии автора, в какой-то степени может смазать подлинную оценку произведения. Иногда это ведёт к завышенной отметке, а иногда и наоборот. Я вхожу в пустой вестибюль, где меня ждёт бойкая директриса дома культуры. Сразу же начинается рассказ про то, как ломали кассу во время продажи билетов, что многие ради встреч приехали даже из Москвы, что смеются, аплодируют, в общем, смотрят великолепно, что в зале вся верхушка города, что Во все это очень хочется верить. Но я о подобной россказне всегда подвергаю сомнению. Нет яда более приятного и разрушительного, чем яд лесть. Здесь только одно спасение — ирония. Тем более, что я не уверен, не говорилось ли то же самое в тех же выражениях другому режиссеру или актеру. Проникаю в зал. Смотрю, конечно... Не на экран, где мне все знакомо, а на лица своих первых зрителей. Лица подсвечены отраженным от белого полотна светом. Действительно смеются. Даже кое-кто аплодирует. А в кинозале, в отличие от театрального, это редкость, снова хохот. Но ну вот на экране началась сцена сумасшествия жены Гуськова в исполнении Светланы Немоляевой. В зрительном зале воцаряется звенящая тишина. Лица становятся серьёзными, напряжёнными. У некоторых женщин увлажнились глаза. Именно такой реакции я ждал и волновался, а вдруг её не будет. Незаметно выскальзываю из зала. Скоро конец лент. Надо собраться с мыслями. В фойе слышна фонограмма картины, музыка финала, аплодируют. Но это ещё ничего не значит, говорю я себе, ведь публика знает, что автор здесь. Вместе с директрисой выхожу на сцену, где уже стоит микрофон. Пока меня представляют, разглядываю лица молодые, морщинистые, мужские и женские, интеллигентные и простонародные, серьезные и улыбающиеся, красивые и некрасивые. Много молодежи. Ватники, дубленки, платки, шляпки, погоны. Подхожу к микрофону. Хочется начать с шутки, чтобы расположить к себе аудиторию — Но в голову почему-то ничего не приходит. Добрый вечер. Банально начинаю я. Вы первые зрители нашей комедии. Сегодня она была впервые показана за стенами мосфильма на нормальной публике. И я очень волнуюсь, потому что именно сегодня при встрече с вами и происходит подлинное рождение фильма. Слова знакомые, хотя произносил я их за всю жизнь не так уж часто, сегодня тринадцатый раз, ведь гараж моя тринадцатая комедия. Давайте поступим так, продолжаю я. Я попробую рассказать вам о фильме, как он задумывался, как снимался, а вы тем временем продумайте свои вопросы ко мне. Своими записками вы облегчите моё выступление. А я, отвечая на вопросы, буду говорить именно о том, что вас интересует. Возражение не последовало, и я начал свой довольно сбивчивый рассказ, ведь я тоже рассказывал о гараже впервые. Как родился этот фильм? А дело в том, что я являюсь пайщиком гаражно-строительного кооператива Организовался наш кооператив в 1969 году, а сейчас — 1980-й. Вот уже и фильм об этом гараже готов и выходит на экран, а строительство до сих пор еще не завершилось. В зале засмеялись. Я приободрился и продолжал. Однажды, еще во время работы над служебным романом, Я заскочил на очередное собрание гаражного кооператива. Думал, что пробуду на нем двадцать-тридцать минут и сбегу. Кончилось производство картины, дел было не в проворот. Но судьба распорядилась иначе. Я пробыл на этом собрании много часов и ушел потрясенным. Ситуация на собрании, которая вызвала бурные дебаты, перешедшие в склок, была очень проста. сократили земельный участок, отданный под застройку гаража. Следовательно, автомобильных боксов в кооперативе стало меньше. Поэтому надо было исключить нескольких пайщиков. Казалось бы, дело житейское, и в данном случае не произошло бы ничего особенного, если бы не позиция, занятая правлением кооператива. Правление, которое очевидно частенько нарушало устав побоялась решать этот вопрос демократическим путём, ведь тогда неминуемо всплыли бы некоторые махинации. Если пустить события на самотёк, распаясавшиеся паищики могли бы выкинуть из списка нужных людей, привилегированных членов. Поэтому правление подготовило ход собрания, наметило жертвы заранее. Разумеется, на жертвенный алтарь были принесены агенцы То есть люди, не занимающие высокого положения, не имеющие влиятельных покровителей, одним словом, люди рядовые, беззащитные. Когда огласили фамилии исключённых, большая часть пайщиков, не попавшая в проскрипционные списки, облегчённо вздохнула. Напряжение, предшествующее этой болезненной операции, спало. На лицах засветились улыбки, послышались шуточки. Было понятно, этих людей не тронули. То, что они стали свидетелями и более того, участниками произвола, несправедливости, нарушения демократии, их совсем не задело. Но ещё страшнее было то, что они даже не осознавали этого. В такой благодушной, я бы даже сказал, в весёлой атмосфере исключённое меньшинство начало отчаянную и безнадёжную борьбу за право остаться в кооперативе. Однако члены правления держались монолитно и пользуясь тем, что сидели в президиуме, пытались заткнуть глотки жертвам. Им помогали пайщики, оставшиеся в кооперативе. Не буду пересказывать всех перипетий собрания. Многое из того, что произошло в жизни, и стало в будущем содержанием нашей комедии. Я приехал домой после собрания как оглушённый. Ведь среди присутствующих было много моих знакомых, которых я считал порядочными, но там они проявили себя совсем с другой стороны. Я увидел сборище людей, лишённых совести. забывших о справедливости людей, равнодушных и трусливых, как будто вдруг спали маски благопристойности, обнажив некрасивость и уродливость лиц. Я понял, что должен поставить об этом фильм. Чем больше я вспоминал и анализировал происшедшее, тем более крепло во мне это желание. Вкувален на на следующий день я подробно рассказал Эмилю Брагинскому всю гаражную свару. Ему тоже показалось, что эта история интересный материал для сценария или пьесы. Убрагинского имелся свой немалый опыт в этой области. Он был несколько лет заместителем председателя правления жилищного кооператива и хорошо знал многие тонкости в взаимоотношениях между правлением с одной стороны и рядовыми пайщиками. с другой. Обсуждая эту историю, мы сразу поняли, что открывается возможность на примере одного частного случая затронуть ряд глубинных проблем, типичных для времени, свойственных обществу на данном этапе. Тут и явления, обозначенные ты мне я тебе, и преклонение перед крупными чиновниками, и жажда накопительства, и приспособленчество, И омещанивание душ человеческих, и ненормальное использование городской помощи селу, и проблема одиноких женщин, и липовые научные диссертации, и коррупция среди людей, занимающих хлебные должности, и судьбы бывших фронтовиков, и привилегии сыночков, и ещё многое, многое другое. Затрагивая эти проблемы, можно было показать и честных благородных людей, которые вступают в трудную схватку с несправедливостью. Мы с Брагинским понимали, что поскольку работаем в области смешного, нам предстоит написать комедию сатирическую, то есть выступить в жанре почти вымершем. Хотели затронуть и вытащить на свет серьёзные дефекты нашей жизни. о которых живо говорят дома, в кругу друзей, в тесной компании, но частенько обходят стороной в официальной обстановке. Произнося вступительное слово, я выбрал для себя несколько наиболее внимательных лиц и старался говорить именно им. Регулярно я окидывал взглядом ряды, чтобы проверить, не скучают ли мои слушатели. Но реакция, кажется, доброжелательная. Иногда хихикают, начали поступать записки, их складывали в ящичек, стоящий на самом краю сцены. Можно продолжать. Так случилось, что сценарий гаража написался по принципам театральной драматургии эпохи классицизма, где обязательно было соблюдение трёх единств: времени, места и действия. Разумеется, Это делалось с него году этим принципом. Просто история сама укладывалась именно в такое драматургическое построение. В кинематографической практике нашими предшественниками были французский фильм-расследование Марий Октябрь, американская телевизионная лента 12 разгневанных мужчин и советская картина Премия. Во всех этих фильмах действие начиналось, развивалось, подходило к кульминации, а затем к финалу на глазах у зрителя. Не было временных перерывов, перебросов в другие места действия, не существовало параллельных линий. Экранное время практически совпадало с жизненным, в которое происходило изображаемое событие.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 Здесь, как правило, не удаётся выстроить несколько полноценных характеров. Автор способен осилить в основном характер одного, главного персонажа. Из 12 присяжных заседателей в памяти практически остаётся лишь один, тот, которого играет знаменитый Генри Фонд. И не только потому, что он самый крупный актёр в этом ансамбле, но и потому, что драматург П. Чеховский дал ему прекрасный человеческий материал. Аналогичная история и в фильме Премия. Зритель запоминает главным образом бригадира Потапова не только благодаря достоверному исполнению роли Евгением Лёновым, но и потому, что Александр Гельман выписал именно этот характер наиболее выпукло и ярко. И это естественно, так как фабула, сюжет ведут за собой И на подробное изображение остальных персонажей не остаётся в произведении ни времени, ни места. А зачастую у драматургов просто не хватает пороха, чтобы создать целую галерею характеров. Принимаясь за сочинение гаража, мы с Брагинским решили, что сценарий должен раскрывать не только ситуацию, но и людские судьбы.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 Кроме того, нам хотелось, чтобы все персонажи были по возможности узнаваемы. К примеру, заместитель председателя кооператива Аникеева, артистка Еисавина, представляет собой тип женщины-общественницы. Такие дамы, поднимаясь по карьерной лестнице, постепенно теряют былую миловидность и женственность. Они одеты строго, без вольностей, следуя законам особой бюрократической моды. На собраниях всегда сидят в президиуме, у них, как правило, неплохо подвешен язык, они вооружены всеми приемами ханжества и демагогии. Эти «вы две женщины», как их обозвал еще Ильф, свято веруют в свое особое общественное предназначение. Мы в сценарной ремарке представили Аникееву довольно кратко «Фельдфебель в юбке». Член-корреспондент Академии наук Смирновский, артист Леонид Марков, талантливый, интеллигентный, обаятельный человек, крупный ученый, объездивший весь свет. Как говорится, все при нем награды, звания, премии и должности. Но в гражданском смысле он неактивный, даже трусоватый, занимается только наукой, а в остальном моя хата с краю. Разве мало у нас людей улиток, аморфных и считающихся порядочными только потому, что они не делают подлостей? Вспомним симпатичного механика Фетисова, артист Георгий Бурков. Фетисов представитель целого слоя крестьян, бросивших деревню и навсегда уехавших в город. У него золотые руки, он везде на расхват. А в деревнях тем временем не хватает квалифицированной мужской силы. Иногда, когда путешествуешь по стране, натыкаешься на пустынный сёл. В снегу не протоптаны ни одной тропинки, все дома заколочены. Ни из одной избы не идёт дымок. Никого вокруг тишина. Председатель правления Сидорин, артист Валентин Гафт, приуспевающий делец, модный ветеринарный врач. При этом приспособленец Флюгер, человек тёртый с большим жизненным опытом, но без твёрдых моральных устоев. Человек, в котором намешано много разного, и дурного, и привлекательного, Сидорин, как мне кажется, тоже довольно типическая фигура наших дней. Персонаж по фамилии Якубов, артист Глеб Стреженов, фронтовик, в прошлом бесстрашный разведчик, ветеран войны. Лучшие годы его жизни пришлись на это грозовое время. Тогда всё было ясно, где враг, а где друг, а после войны трудная жизнь, очевидно, частые лечение от ран, растерянность, сломленность, немало у нас и таких судеб. Научный сотрудник Карпухин, артист Вячеслав Невинный. Вроде бы учёный, у него и степень есть. Но на самом деле это типичный жолоб от науки. Проблема, которой он занимается разведение морозоустойчивых обезьян липовая. Это псевдоучёный делает научную карьеру любыми способами. Он не талантлив и поэтому прибегает к самым разным обходным путям. Сын Милосердова и дочка профессора Марина, артисты Игорь Косталевский и Ольга Астраумова, Так называемые привилегированные дети. Легче всего, но и фельетонне было бы изобразить этих молодых людей откими полуподонками с телягами, не имеющими ни стыда, ни чести. Но это оказалось примитивным, лобовым и не совсем верным решением. Мы пытались показать их привлекательными, внешне образованными, не глупыми, ироничными и в достаточной мере циничными. Они знают истинную цену всему, при этом беззазорно и совести пользуются теми благами, которые валятся на них благодаря влиятельному положению родителей в обществе. Они неоднозначны. В них сплав доброго и скверного, благородного и подлого. Но главное их качество кастовость. Они чувствуют себя некими суперменами, избранниками судьбы, представителями лучшей части человечества. Марина и сын Милосердова, именно нынешние детишки. Они кое в чём отличаются от своих предшественников, скажем, десятилетней давности. Стараться уловить именно сегодняшнее очень важно, но и неимоверно трудно, особенно Брагинскому и мне, людям в возрасте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 Малаева человек, не потерявший главных нравственных критериев. Она верит в добро, справедливость, честность, отважно бросается в бой против нечистоплотности, подвергая себя оскорблениям и унижениям. Такие люди соль земли, её украшение. Я утверждаю, что малаевых на свете немало, иначе и жить бы не стоило. Конечно, Самое прекрасное, когда драматургу удается в персонажи сочетать одновременно конкретный характер и социальный тип. Мы не пытались этого выписать во всех героях нашего сценария, да такое, думаю, и невозможно. Ведь героев 30 человек, а фильм идет всего час 35 минут.